23, 1 ноября 1854 года. Париж, пляс и -э дю Карзель, Генри Ричард Чарльз Уэлси, Лорд Каули, посол Соединенного Королевства в Париже. Еще вчера здесь располагалась сгоревшая баррикада, свидетельница недавних боев между немногими сохранившими верность императору Наполеону Третьему и долбою французского плебса, которому примкнули солдат, изменившие присяги. Но сегодня ничего уже не напоминало о тех трагических событиях. Вместо нее утром установили помост, рядом с которым располагались трибуны для почетных гостей. Впервые с тех пор, как я приехал в Париж, я таковым не являлся. Мне выделили место среди разбогатевших купчишек, заплативших за это немалые деньги в футах в ста от места, с которого сегодня должны объявить указы узурпатора. А когда я начал протестовать, распорядитель указал на места застроенными рядами французских солдат, где, как сардины в бочке, толпились обычные французы, и предложил мне туда перейти, если мне не понравилось, выделено мне место». Пришлось, конечно, отказаться от столь недостойного для меня предложения. Наполеон Жозеф прибыл в столицу еще вчера, вскоре после своей так называемой коронации в Реймсе. Я немедленно попросил об аудиенции вчера вечером, либо сегодня утром. Нужно было разъяснить так называемому императору, почему продолжение политики его незаконно свергнутого кузена в интересах нового монарха. Конечно, я облег бы это в дипломатические формулировки, но смысл был бы именно такой. Но, увы, мне сообщили, что короткая аудиенция состоится через полчаса после его клоунады на площади Каррузель. А сегодня утром мне принесли шифрованную телеграмму от графа Кларендона. В ней мне предписывалось, предложить новому Наполеону передать ему законного императора Франции для суда и, вероятно, расправы. Что ж, — подумал я, — это, конечно, позорно, но, возможно, это единственный шанс хоть как-нибудь расположить этого выскочку к Соединенному Королевству. Оркестр заиграл какой-то военный марш, затем Марсельезу, и, к моему удивлению, на помост вышел самозванец, собственной персоной, но он был в генеральской форме. Многотысячная толпа от сановников до военных и от почтенных буржуа до городского сброда радостно приветствовала узурпатора, который отдал всем честь, поклонился и начал. Мои дорогие французы и вы, граждане будущей республики, реализация немецкой лотеринги, дорогие иностранные гости, наша страна сегодня в тяжелом положении. А ведь после прихода к власти предыдущего главы государства были разработаны неотложные меры, которые с Господней помощью привели бы к улучшению доли каждого француза, а в перспективе к процветанию нашей державы и нашего народа. Ибо задача любого правителя забота о собственной нации. Но, увы, вместо этого французский народ был вовлечен в ненужную ему авантюру. В войну со страной которая никогда не проявляла агрессии в отношении французского государства. Страной, которая держит свои обещания. Страной, война с которой закончилась катастрофой для моего августейшего дяди. Страной, торговля с которой способна приумножить богатство нашей нации. Да, я говорю о Российской империи. Император Николай предложил мне немедленное перемирие, Между нашими державами и заключение мирного договора в самом ближайшем будущем, причем условия этого мирного договора не будут для нас чрезмерными. Посему я вчера приказал безотлагательно прекратить эту никому из французов ненужную войну и отозвать наших солдат и моряков домой. Соответствующие приказы уже отправлены во флот у Дарданел и Ворщук где все еще находятся наши храбрые солдаты. Все, кто был призван для ведения этой войны, могут вернуться по домам, где их ждут семьи, а также сады и поля, мастерские и фабрики, школы и университеты. Кто захочет, получит возможность остаться в рядах нашей армии. Вполне возможно, что в недалеком будущем наша империя подвергнется нападению со стороны «Наших недавних союзников!» «У меня внутри все кипело! Ужасно! Все, над чем я работал более двух лет, в одночасье было потеряно! Но я, как и полагается дипломату, попытался остаться внешне бесстрастным, что было еще сложнее при виде того, как народ вокруг меня бесстовался от восторга!» А Наполеончик поднял руку, подождал, пока восторг чуть поутихнет, И продолжил. Кроме того, мы приняли решение дать независимость нашим немецкоязычным землям, Эльзасу и Северной Лотаринге. Это решение вступит в силу ровно через три месяца, 23 февраля 1855 года, при условии согласования границ этой территории, а также заключения договора о дружбе между Французской империей и Новой Республикой. «Делаю я это с тяжелым сердцем, но в уверенности, что это принесет пользу и для Французской империи, и для Эльзаса немецкой лотаринги». Здесь ликование было намного менее заметно, особенно после того, как узурпатор добавил. «Кроме того, мы издали указ об автономии некоторых регионов Франции с иным языком и культурой. Они останутся частью Французской империи» но получат местное самоуправление и право использовать родной язык во всех сферах деятельности, кроме коммуникации с властями и чиновниками империи, при условии всеобщего обучения французскому языку и равных прав для франкоязычных граждан. Это будут воссозданы провинции Британь, Гасконь, земля Басков и Корсика. Я поручился Сенату и законодательному корпусу, разработать при непосредственном участии представителей проживающих там народов законы о полномочиях этих провинций. После секундной паузы он продолжил. Далее мы собираемся вводить законы о сокращении рабочего дня и об улучшении условий труда, а также всемерной поддержке нашей промышленности и наших крестьян. Кроме того, все французы должны уметь читать, писать и считать, а лучшие из них, вне зависимости от происхождения, получат дальнейшее образование за счет государства. Закон об этом я также поручил разработать парламенту с участием наших лучших ученых на основании тех предложений, с которыми так недавно пришло предыдущее правительство и которые были так быстро позабыты. Но некоторые нет ложной меры — О содержании тех, кто стал инвалидом в этой трагической войне, о поддержке вдов и сирот, об учреждении начальных школ, я приказал принять немедленно и нашел возможность финансировать эти начинания. И, наконец, я договорился с русским императором Николаем о допуске французских компаний к российскому рынку и о замене части денежных репараций Поставкой промышленных и других товаров. Вместе, дорогие мои французы, мы сможем сделать нашу страну вновь великой. Да здравствует, Франция! Да здравствует, Франция! Да здравствует, император!» От криков многотысячной толпы у меня зазвенело в ушах. Минут через пятнадцать учтивый молодой человек в военной форме поклонился мне и сказал... Мсье посол, император примет вас, если вам это угодно. Меня провели в салон Аполлона в Тюйлери, где я не раз обедал с законным императором. Теперь оттуда убрали обеденный стол и вместо него поставили несколько кресел и столиков, принесенных из других частей дворца. Узурпатор пожал мне руку и предложил сесть, угостил неплохим арманьяком, после чего сказал. — Месье посол, — «Мы надеемся на хорошее отношение с вашей империей, но не любой ценой». «Мой император, если бы вы знали, с каким трудом не дались эти слова?» «Увы, моя королева не находит ваш односторонний выход из Восточной войны дружественным, особенно после того, как мы сражались плечом к полечу?» «Здесь, месье посол, мы ничего сделать не можем». «Але акта эст! Жребий брошен!» «Насчет же плеча к плечу, наш экспедиционный корпус на Балтике подвергся весьма грубому обращению на ваших кораблях. А в Крыму ваш флот вообще оставил всех французов на берегу и ушел в турецкие порты». «Мой император, вас неправильно информировали». «Я там был лично», — перебил меня проклятый самозванец. Так что не надо мне рассказывать о недоразумениях. Вопрос теперь заключается лишь в том, как именно мы будем сотрудничать в будущем. Мы можем выдать вам вашего кузена Луи Наполеона. Зачем? Похоже, удивление узурпатора не было наигранным. Для справедливого и беспристрастного суда и последующего наказания... Видит Бог, мне было очень трудно произносить эти слова, да именно такие инструкции я получил от графа Кларендона. Хорошо, но главное, что я попросил бы вас донести до правительства Ее Величества, это тот факт, что мы открыты для торговли и сотрудничества с Британской империей. Благодарю вас, мой император, сказал я и, рассланявшись удалился. Вторая телеграмма, полученная мной сегодня утром от Виконта Палмерстона, содержала инструкции на случай, если новый Наполеон сорвется с поводка, на котором до того сидел его кузен. Надо послать депешу к графу Кларендону о положении дел, а также связаться со знакомыми поляками и обсудить с ними, как именно можно будет воплотить в жизнь пожелания премьер-министра.